Глава 32. Кроме названий улиц, адрес имеет набор цифр, вроде координат. Видимо, эти цифры и помогают магической почте доносить письма до адресата. Убедившись, что послание, скорее всего, попадет к Инесс-Фьорд, я беру КЭП и отправляюсь в банк. Накануне, перед уходом, господин Ромер подробно объяснил мне мои права. Я могу открыть отдельный счет, которому у генерала не будет доступа если честно страшно волнуюсь боюсь и не доверяю рему захожу в отделение императорского банка и в нос сразу ударяет запах дерева и лака и мне определенно нравится этот старинный интерьер с деревянными конторками для клерков операторов матовыми стеклами и дорожками ковров направляюсь к ближайшему сотруднику но когда прохожу мимо обнесенного низкой перегородкой кабинета директора вижу генерала грехама Он сидит на стуле в расслабленной позе, вальяжно, но это спокойствие большого кота. Обманчивое спокойствие. Сердце начинает чистеть. Внезапно пугаюсь. Вдруг он передумал или подготовил неприятный сюрприз. В этот момент ненавижу бывшего мужа. Сжимаю кулаки так сильно, что ногти врезаются в ладони. От одной только мысли, что он сорвет мне планы, перед глазами темнеет от гнева. Генерал, словно почуяв меня и мое негодование, поворачивает голову, не улыбается, смотрит прямо и невозмутимо. Его поза и взгляд выражают уверенность сильного самца. Об такого или расшибешься в лепешку, или научишься подчиняться. А это не мой вариант. На секунду прикрываю глаза, делаю вдох-выдох и прохожу дальше. Ищу самую дальнюю конторку. Сердце шумно бабахает. Я стараюсь собраться, пока прохожу через зал. Раньше я воспринимала Рема отстраненно, как мужа Анны. Все реакции на него, все эмоции и отрывки воспоминаний принадлежали ей, а я будто бы наблюдала кино. Со стороны, черт возьми, наблюдала. Теперь же мучает мерзкое ощущение того, что невидимую стену между мной и генералом разрушили. Уже я злюсь на него. Воспоминания о поцелуях уже мои воспоминания. Это просто выворачивает наизнанку. Я не желаю вовлекаться. Я не Анна, но... Я вовлеклась. Это противостояние происходит между Ярославой и Рэмом. Ускоряю шаг. Хочу быстрее убедиться, что бывший ничего не испортил. Сажусь на стул перед клерком и прошу открыть мне новый счёт. Мой бывший муж, генерал Ремхард Грехом начислил большую сумму. Я бы желала перевести ее с общего счета на свой личный. Твердо смотрю в лицо бледному молодому человеку с зализанными на бок русыми волосами. Взгляд его мне решительно не нравится. Но я держусь, не показываю неуверенности. Он листает какой-то толстый журнал. Потом заявляет. «Действительно, вам переведены 800 тысяч горей. Но лучше оставить их на общем счете». Он лицемерно улыбается. А я прошу перекинуть их на мой личный счет, отвечаю я без улыбки. Клерк поджимает губы и снова копается в журнале. А генерал Грэхам не оставлял никаких запретов или условий. Разочарованно цедит он. Процедура займет немного времени. Из меня словно выпускают воздух. Деньги мои. А клерка, видимо, шокирует, что бывшая жена генерала столько себе позволяет. Вместо того, чтобы политься где-то на задворках как и положено разведенной женщине, барахтается и чего-то там требует. В итоге я получаю новый счет и карточку наподобие кредитной. Она магическая, и я могу ею расплачиваться, а также управлять деньгами на расстоянии. В плотном конверте, запечатанном сургучной магической печатью, мне передают пароль от моего счета и карточки. На выход я уже спешу, чтобы случайно не пересечься с генералом. Он предполагал, что я сразу кинусь в банк и подстроил встречу? Или у меня паранойя разыгралась? Выскакиваю на улицу и еще глазами Кэп. Побыстрее уехать отсюда и не видеть больше Рема. Такие мужчины не приносят ничего, кроме боли. Мимо проезжает Кэп с седоками. И я раздосадованно стукаю ладонью по бедру. Оглядываюсь. Думаю поискать трамвай, но рельсы немного в стороне. Собираюсь бежать отсюда как можно скорее. И всё-таки опаздываю. Сзади меня окликает Рэм. «Анна?» Разворачиваюсь и зло гляжу на него, не скрываю эмоций. «Генерал Грехом, какая неожиданная встреча!» Он подходит ближе и останавливается с каменным лицом. Я совершенно не понимаю, о чем он думает. Переживаю, опасаясь выходить из образа Анны. Если он поймет, что я не она, последствия могут оказаться любыми но точно очень неприятными. «Я уезжаю завтра в Скарт. Нужно было обменять деньги». Зачем-то, — поясняет он. Пожимаю плечами. Счастливого пути. В Скарте нашелся целитель Август Лэрион, и я смогу допросить его. Тебе неинтересно узнать, что он расскажет? Он внимательно всматривается в мое лицо, и мне не по себе. Сердце все еще скачет, и это раздражает. Что нового он вам расскажет? Приподнимаю я брови. Поведает, как вместе с Шейлой тянул из меня магию, чтобы не забеременела? Как уверял, что лечит от бесплодия? А я ведь верила. Говорю и смотрю, как меняется его лицо. В глазах генерала проскальзывает отголосок боли. Вероятно, на этот раз он к словам жены прислушивается. Только вот слишком поздно. Простите, генерал, мне пора. Когда вернусь, навещу тебя. Отвечает он хрипло, заложив руки за спину. Стоит как скала, взгляд нечитаемый. А я наблюдаю, как трепещут крылья его носа, как морщинка залегает между бровей. Ему трудно, но он продолжает скрывать эмоции под коркой льда. Я молча поворачиваюсь к Рэму спиной и спешу к свободному Кэбу, вынырнувшему из-за угла. Перехватываю его и плюхаюсь на заднее сиденье. Как жаль, что я не поговорила с Эннесс Фьёрд раньше. Мне нужно больше информации. Что там наговорит этот мерзкий старик-целитель? Сжимаю переносицу и вздыхаю. Клевета совсем не нужна мне. Придется интересоваться у бывшего, что рассказал целитель.